шестьдесят 64. Пожар на Босфоре. Под утро 15 ноября 1979 года мы с матерью проснулись от громкого взрыва в и в страхе, вскочив с кроватей, обнялись в коридоре. Весь дом закачался, как от сильного землетрясения. Мы решили, что где-то недалеко от проспекта Тешвикие взорвалась бомба из тех, какие в те дни подкладывали в кофейнях, книжных магазинах, на площадях и во многих других местах. Но тут увидели со стороны Босфора, у противоположного берега Ускудара, поднимавшееся пламя. Некоторое время мы смотрели на пожар и краснеющее небо вдали, а потом вновь легли и уснули, так как уже привыкли к взрывам и политическим акциям такого рода. Румынский нефтяной танкер столкнулся напротив вокзала Хайдар-Паша с маленьким греческим судном. Танкер и пролившийся в Босфор нефть загорелись. На следующий день об этом поспешно написали все газеты. Весь город только и обсуждал несчастье. Все говорили, что горит Босфор, показывая на облака дыма, висевшие над Стамбулом в виде черного зонтика. Сацатия переживал тот пожар весь день вместе со всеми пожилыми сотрудниками и скучающими управляющими. Я обдумывал, что пожар — хороший повод, чтобы пойти к Кискинам на ужин. Я мог бы сидеть за столом и говорить только о случившемся, не вспоминая о статье. Но, как и для всех стамбульцев, пожар на Босфоре соединился в моих мыслях с заказными убийствами, огромной инфляцией, очередями, бедственным положением страны и прочими неурядицами, от которых страдали все» и стал своего рода их символом и иллюстрацией. Читая в газетах о пожаре, я чувствовал, что на самом деле думаю о беде, которая произошла с моей жизнью. А пожаром интересуюсь именно только поэтому. Вечером я пошел в Беоглу и долго брел по проспекту истекляль, поражаясь его непривычной пустоте. Кроме одного-двух беспокойных мужчин, перед большими кинотеатрами, вроде «Сарая» или «Фиташа», где крутили дешевые эротические фильмы, на улице не было больше ни души. На площади перед лицеем Голота-Сарай я подумал о том, как отсюда близко до дома фюсун. Они могли бы вечером отправиться всей семьей в биоглу, есть мороженое, что часто делали летом. Тогда бы их встретил. Но на улице не было ни женщин, ни семей. У площади тюннель я испугался, что опять приближаюсь к дому Фюсун и не смогу устоять перед его притяжением, и потому пошел в противоположную сторону. Пройдя мимо Галатской башни, я спустился по проспекту Юксек-Калдырым. На перекрестке улицы публичных домов с юксек оказалось многолюднее. Там топтались редкие и засмелившихся выбраться растерянные и обеспокоенные мужчины. Они, как и весь город, смотрели на черные, озаренные оранжевым светом облака. Вместе с наблюдавшими за пожаром, я перешел в мост Каракей. Ловившие рыбу тоже не отрывали глаз от пугающего зарева. Ноги сами несли меня за прибавлявшимися людьми к парку Польхане. Фонари в парке, как и большинство на улицах Стамбула, были разбиты камнями или не горели из-за отсутствия электричества. Но тем вечером не только огромный парк Польхане, но и дворец Топкапы, устье Босфора, Ускудар, Саладжак и девичья башня, в общем, все вокруг освещали отблески огня от полыхавшего танкера. Свет с неба, отражаясь от облаков, распространял свое приятное мягкое сияние, словно включили абажур в какой-нибудь гостиной, и от этого Толпившиеся люди казались счастливее и спокойнее, чем они были. Или только выглядели такими. Ведь наблюдать за чем-то всегда приятно. Постепенно публике прибавилось. Богатые, бедные, любопытные, испуганные. Люди стекались со всех сторон города. На машинах, автобусах и пешком. Я видел старушек в платках, молодых матерей обнявших мужей с детьми на руках, безработных и словно зачарованных, любовавшихся пламенем, носившихся в толпе детей. Некоторые, глядя на огонь, слушали музыку, сидя в своих автомобилях и грузовиках. Со всех концов города собрались уличные разносчики семейтов, холмы и долмы с медиями, жареные печени, лахмаджуны и чая на подносах. Вокруг памятника Ататюрку торговцы котлетами и колбасками с хлебом разожгли на тележках со стеклянными витринами печки. И вокруг приятно запахло жареным мясом. Мальчишки торговали айраном и лимонадом, мельтема не было. И от их криков парк стал похож на рынок. Я купил у одного стаканчик чая. Сел на скамейку, где освободилось место, рядом со старым беззубым бедняком. Посматривая на огонь, подумал, что счастлив. Потом я ходил в парк целую неделю, каждый вечер, пока огонь не прекратился. Иногда казалось, он гас, но внезапно вспыхивал с новой силой. И тогда на лицах всех, кто с восхищением и ужасом смотрел на пламя, бродили рыжеватые отблески. И оранжевым, а иногда желтоватым, как звезды, Светилось не только устье Босфора, но и вокзал Хайдар-Паша, казарму Сельмее и бухта Кадыкиой. И я вместе со всеми стоял очарованный, затаив дыхание, и любовался этой картиной. Через некоторое время раздавался новый взрыв, а потом огонь постепенно смирялся и затихал и тогда зрители отвлекались едой и разговорами. Однажды вечером среди гуляющих в парке Польхане я встретил Мехмеда с но сбежал от них, прежде чем они меня увидели. В другой раз увидел семью. Девушка со спины походила на Фюсун, а сопровождавшая ее на тетю и Тарыгбея. И тогда я понял, что мне очень хочется... Случайно встретить в парке семейство Кискин. Может быть, именно поэтому я каждый вечер прихожу туда? Мое сердце заколотилось быстрее, как летом 1975 года. С тех пор прошло четыре года. С момента встречи на пароходе с девушкой, похожей на Фесон. Кискин, убеждал я себя, сознают, что беды сближают людей. Мне надо сходить к ним, разделить с ними сплотившую всех общую беду прежде чем огонь на румынском танкере Индепендента погаснет, и забыть обо всем плохом, что произошло. Мог ли пожар стать для меня началом новой жизни? Как-то вечером, бродя по парку в поисках пустующей скамейки, я встретил тайфуна и фиген. Сбежать от них не удалось, потому что мы буквально столкнулись. Они ни слова не сказали ни о статье в Акшаме, ни о том, что происходило в нашем обществе. И что самое важное, оба вели себя так, будто ничего не слышали обо мне. Это меня несказанно обрадовало. И я ушел из парка вместе с ними. Огонь уже почти прекратился. Сел к нему в машину, и мы поехали в один из новых баров, открывшихся на окраинах таксима, где пили до утра. Вечером следующего дня, в воскресенье, я отправился к Искинам. До этого весь день провалялся в кровати и пообедал дома с матерью. Настроение мое исправилось. Меня поддерживала надежда на лучшее и ощущение счастья. Но как только я вошел кискином и увидел глаза Фесун, все мечты погибли. Она выглядела печальной, рассерженной, обиженной. «Как дела, Кемаль?» — спросила она, пытаясь изобразить веселье и радость. Но моя красавица сама не верила собственным словам. «Ничего, слава Богу!» — ответил я бесцеремонно, как ни в чем не бывало. Столько было дел на фабрике, в конторе, что не мог выбраться. Когда в турецких фильмах герои начинают с симпатией относиться друг к другу, какая-нибудь тетушка бросает... Многозначительный взгляд на зрителя, чтобы даже самые невнимательные заметили происходящее и прониклись. Именно так посмотрела на нас тетя Насибе, но почти сразу отвела глаза. А я понял, что после статьи в доме было пережито немало. И совсем как после помолвки Фесун страдала. — Дочка, ну к налей гостью ракой. — велел Тарагбей. Я всегда уважал Тарыгбея за то, что он три года подряд делал вид, будто не знает о происходящем, и всегда с искренней любовью встречал меня, только как родственника, который приходит по вечерам в гости. Но теперь я внезапно рассердился на него. Как же он мог столько лет оставаться безразличным к беде дочери? к моему безысходному положению, к тому, что сделала с нами жизнь. Конечно, Таракбей знал, почему я прихожу к ним, но под давлением жены решил делать вид, будто ничего не происходит. — Да, Фисунханым, — произнес я, не скрывая досады, — налейте мне рокой, чтобы почувствовать радость возвращения домой. Даже сейчас не понимаю, зачем все это было сказано. Наверное, от безысходности. Но Фессуна в моих словах расслышала чувства, скрывавшиеся за ними. И на мгновение показалось, что она вот-вот расплачется. Я посмотрел на Кеннера в клетке. Чередой предстали картины прошлого, вся моя жизнь. Образы времени, которое никогда не течет вспять. Именно в те годы мы переживали самые трудные наши времена. Фюсун не превратилась в кинозвезду, а у меня не получилось стать ближе к ней. И в этом трудном положении заключалось и нечто унизительное для нас. Я понимал, выбраться из него почти невозможно, как порой мне не удавалось вовремя уйти домой. Пока я видел Фюсун, Четыре-пять раз в неделю ни она, ни я не имели возможности создать другую жизнь. Мы оба знали это. Тем вечером, под конец ужина, я по привычке, но искренне сказал. Фисун столько дней прошло. Интересно, как там твой рисунок горлицы? Рисунок горлицы давно закончен. Почти отрезала она. Передун нашел хорошую фотографию ласточки. Сейчас я начала рисовать ее. «Самой красивой будет именно она», — улыбнулась тетя Насибе. Мы пошли в дальнюю комнату. Ласточка на картине изящная и успешно была посажена художницей на окно эркера нашей гостиной, выходившего на спуск, как и другие стамбульские птицы, сидевшие на балконных решетках, водостоках, печных трубах. За спиной ласточки в странной, неумелой перспективе поднялся выложенный брусчаткой спуск Чукурджума. «Меня восхитил рисунок. Я горжусь тобой». Но, несмотря на всю искренность, в голосе звучала безысходность. «Все это однажды должен увидеть весь Париж». На самом деле мне хотелось сказать другое. Милая, я тебя очень люблю. Я очень соскучился. Оказывается, быть далеко от тебя очень больно. Какое счастье быть рядом, вместе. Казалось, то, чего не хватало миру с картины, не доставало и нашему. Я осознал это, с грустью замечая легкость, простоту и наивность «Ласточки». «Очень красивая картина получилась», — Фюсун. Произнес я осторожно, чувствуя сильную боль. Я рисунок чем-то напоминал индийские миниатюры, создававшиеся под влиянием английской живописи, японские рисунки птиц, картины американского орнитолога Оди Бона с его любовью к деталям, и даже вкладыши с рисунками птиц из вафельных шоколадок, которые продавались в стамбульских бакалеях. На фоне птиц фисун всегда рисовала виды города. Мне почему-то было грустно, когда я смотрел на них. Мы любили нарисованный мир, принадлежали ему. И поэтому словно бы продолжали сохранять то простодушие, которое было и на рисунке. Сделай потом как-нибудь поярче дома сзади. — Да ладно, дорогой, я же просто так рисую, — вздохнул Офисун. Лишь бы прошло время. Она отложила рисунок, который показывала в сторонку. Вокруг в полном порядке лежали наборы красок, кисти, банки, И разноцветные тряпки, такие притягательные для меня. Поодаль по-прежнему виднелись тетяные обрезки ткани наперстки. Я тайком опустил в карман цветной фарфоровый наперсток и оранжевый пастельный мелок, который только что вертела в руках Фессон. В те мрачные месяцы, самые тяжелые из которых выпали наконец 1979 года, Я украл у Кискинов больше всего вещей. Теперь каждая из них стала для меня не столько знаком прекрасного мгновения, которое я пережил, но и частью этого мгновения. Например, спичечные коробки. Они теперь хранятся в музее невинности. Каждого касалась и рука Фисун. На них сохранился запах ее кожи. Легкий аромат розовой воды. Когда в квартире дома милосердия я брал коробок в руки, переживал заново удовольствие, какое испытывал, когда сидел рядом с ней, ловил ее взгляд. Но, взяв спичечный коробок со стола и, словно невзначай опустив его себе в карман, я постигал другую составляющую счастья. Оно, оказывается, связанное с тем, чтобы оторвать, взять себе кусочек существа, которого любишь страстной, навязчивой любовью, но которым не можешь обладать. Слово «оторвать», конечно же, намекает на возможность заполучить частичку тела возлюбленного, которому мы поклоняемся. За три года ее мать, отец, стол, за которым мы ужинали, печь, ведро с углем, фарфоровые статуэтки собачек, спящих на телевизоре — Бутылки из-под одеколона, сигареты, стаканы для ракы, сахарницы. Все, что было в их доме, постепенно стало для меня частью фесун. Насколько я был счастлив, насколько мог быть счастливым, видя фесун, настолько же радовался, когда забирал что-то. Слово воровал здесь неуместно из дома Кискинов, то есть из жизни Фессон. Обычно по 3-4 предмета, иногда больше, по 5 или 6. А в самые грустные дни по 10-15. Я уносил их в Дом Милосердия. Мне доставляло огромное наслаждение быстро положить в карман какую-нибудь вещицу, например, солонку, которую она только что изящно держала в руке, задумчиво глядя в телевизор, а за и глотая раки. Сознавать, что солонка у меня в кармане. И теперь я ею обладаю. В такие вечера я уходил от кискинов без особых трудностей. То были самые несчастливые годы не только для меня, но и для Фисун. Много лет спустя, когда жизнь столкнула меня со странными, часто одинокими и одержимыми стамбульскими коллекционерами, И когда я посещал их дома, забитые бумагами, мусором, коробками и фотографиями, я пытался понять, что чувствуют эти люди, когда собирают крышки из-под лимонада или портреты актеров, что означает для них каждый новый предмет. И вспоминал, что чувствовал я, когда собирал вещи из дома Фессона.